Ну что ж, придется, так придется, вздохнул Коля. Значит, такая наша с вами судьба. Он встал, зовут, надо идти. Парни тоже встали. Сдавенный Женя оказался рядом, а быстрый Артур забежал вперед в коридорчик между прихожей и кухней. Ага, догадался Коля. Это он меня от кухонного ножа отрезает. Ну, молодец, все предусмотрел. Брать с собой ничего не надо? Только паспорт, вежливо сказал Артур. Видно, приятно быть вежливым, когда конвоируешь человека. Впрочем, выйти мне удалось. Снаружи дверь толкнули и вошел Павлик с начатой бутылкой подсолнечного. Ты куда? — удивился он. — Вот же масло. Да ребята приглашают. Далеко? Да говорят, познакомиться, — сказал Коля и повернулся к дружинникам. Вы вроде ответственного искали. Вот вам как раз и ответственный. — А в чем, собственное дело? — спросил Павлик, настораживаясь. Он еще не уяснил ситуацию, но уже почувствовал ее скрытое напряжение. «Ничего, вы сами разобрались», — сказал Артур. «А он вам зачем?» — Павлик уже не спрашивал, а как бы требовал отчета. «Значит, нужен». «А зачем нужен?» — настаивал Павлик. Артур смирил его взглядом и негромко скомандовал. «Жень, покажи». Здоровяк вновь вытащил из кармана повязки. Павлик повязкам не поверил, потребовал еще и документ — Изучил обе книжечки, вернул владельцам и сказал пренебрежительно. «Ну и что?» «Вы дружинники, а я член совета общежития». «Ладно», — сказал Артур. «Раз он слов не понимает...» «Ничего не выйдет», — отрезал павлики и занял позицию в дверях. «Жень», — бросил негромко Артур, огромный Женя, аккуратным и даже нежным движением левой руки, отодвинул Павлика к стене и шагнул к двери. «Ничего, ничего», — сказал Коля. Я скоро, ты не беспокойся». Но тут случилось неожиданное... Но он у Павлик, — бросился к здоровику и повис у него на рукаве. Тут растерялся и вопросительно посмотрел на своего малорослого руководителя. «Ну чего ты с ним?» — начал был Артур. Но Павлик не дал договорить, сам крикнул. «Да сейчас весь подъезд подниму!» «Чего кричит-то?» почти шепотом выдохнул Артур и уставился Павлику в глаза. «Чего хай поднимаешь?» В нем явно закипала злость но Павлик не спасовал «А ты не командуй! Капсомоль, само собой «А тогда чего, Михаэш, работать? У нас рейд!» «Задание получили! Выполняем!» Тут в дверь легонько стукнули, и вошел еще парень интеллигентного вида в свитере и очках. Он был постарше, лет двадцати семи. «Ну чего у вас тут?» — сказал он. «Я уж замерз». «Ты смотри!» — восхитился Коля. «У входа караулю?» «О, это на случай, если в побег ударишь. Ну, молодцы! Прям профессионалы!» «Да вот, — объяснил Артур». «Договорились с гражданином штаб пройти, а этот пришел и права качает». «А в чем, собственно, дело?» Поинтересовался спокойно вновь вошедший. Павлик сказал возмущенно. «Вошел за подсолнечным маслом, а тут чертки что началось. У меня товарища его куда-то ведут». Павлик даже отпустил Женин рукав, чтобы удобнее было жестикулировать. «Какой товарищ?» Спросил парень в очках. «Вот этот. А как фамилия товарища?» «А при тут фамилия?» — не понял Павлик. «Но вы-то ее знаете». Он не давил, просто спрашивал. Павлик сказал, подумав, «А мне она ни к чему. Кстати, чем ваш товарищ занимается?» Павлик слегка оторопел, а парень в очках подкинул еще вопрос, «И где он раньше жил?» «Вот уж это мне совершенно безразлично!» «С достоинством», — ответил Павлик. «Хорошо», — тут же согласился очкастый. «Ну хоть что-нибудь о нем вы все-таки знаете?» «Хороший человек!» Очкастый посмотрел на Павлика с жалостью и сказал, по-прежнему не повышая голоса, «Вот мы и хотим поговорить с хорошим человеком в штабе добровольной народной дружины, если вы не возражаете». Павлик пристально посмотрел на Очкастого и решительно рубанул пространство тонкой ладошкой. «Ладно, а так, ладно, я тоже с вами пойду, тоже хочу поговорить с хорошими людьми, если вы не возражаете». «Ну, молодец», — подумал Коля про Павлика. «Снежу подловил». «Вышли всей компанией, причем по лестнице спускались в таком порядке, впереди очкастый». Он оглядывался только на площадках, но спина его все время была напряжена. В центре Коля, определявший сути необходимость всего построения, По бокам и странная пара, а сзади суровый и решительный павлик. Улица была почти пуста. Может,